Глава 28. Вечером после позднего ужина силу всех нас не осталось совсем. Едва заползли на третий этаж мы сырой, Жеха остается пока жить на первом этаже. Все не может Алену забыть, хотя сегодня много раз мелькали среди спасенных симпатичные мордашки с огромной надеждой в глазах встретить своего личного сильного защитника среди освободителей, сильно исхудавшие за время лишения, конечно который заберет в безопасное место, где можно кипятить свободный чай или гулять по улице, спускать воду в унитазе и с кем-то в голос разговаривать, не ожидая неминуемой ужасной смерти. Сначала просто сидели в креслах, борясь со сном и засыпая время от времени. Через часок, как и ожидали, силы снова вернулись в наши тела, и, сняв одежду, пропакевшую и забрызганную кровью и прочими потрохами, мы снова забрались в гигантскую ванну, отмыкая и переходя в себя. Помывшись, переоделись в чистое, закинули шмотки в еще работающие стиралки, дорогие и умные. Насколько времени нашему поселку хватит электричество и даруемых им благ, никто не знает. Поэтому используем каждую возможность держать себя в чистоте. Потом уже на генераторах будем жить. Благо они почти в каждом доме и не по одному имеются. В нашем жилище две спальни на первом этаже, две на втором и две на третьем то есть с относительным комфортом, может расположиться шесть семей. Еще в подсобках разных можно разместить примерно четыре семьи. Выходит, что человек 35-40 вполне дом сможет принять на своей территории. Проблемы будут со стиркой и сушкой одежды, зато имеется большая баня с видом на озеро, даже с витринными окнами, поэтому мыться и париться будет несложно. Да и белье с одеждой сушить тоже, хотя с излишней чистоплотностью придется однозначно завязывать. В богатых домах избалованные мадамы привыкли по три раза в день душ принимать. Теперь раз в неделю в лучшем случае, как в армии, водят в баню. Даже красиво сложенная полинница имеется на заднем дворе. На пару месяцев хватит. Впрочем, мы уже решили, что этими полиниями будем только разжигать печи и камин, а потом использовать уже свежие нарубленные дрова из леса. Теперь пора думать о бензопилах и топорах во время мародерки, посетить пару подходящих магазинов — Сделать себе запас цепи и масла побольше. И еще, конечно, различных топоров и пил для ручной, полезной для организма работы. С новой этой силой напилить и нарубить вручную пару стволов, которых хватит на неделю общего домового обогрева, нет никаких проблем ни у меня, ни у остальных прокачанных бойцов. Я даже записываю себе в тетрадочку новые дела и потребности, но учитывая, что нам требуется все, абсолютно все, тетрадочка уже распухла конкретно. Интересно, как смогут пережить холода зараженные, По идее, они должны замерзнуть уже при первых осенних заморозках полностью, кроме самых высокоразвитых. Хотя они и так уже выглядят полумертвыми. Больше одной недели точно не протянут те, кто не смог найти, от кого подпитаться. Да и те же единички и двойки через неделю-две замерзли бы после первой холодной ночи. Только тройки, четверки и пятерки выглядят полными сил, в отличие от своих собратьев. Может, что жрут тех понемногу, когда нет свежих людей на закуску. У троек-то точно с таким делом проблемы, с ежедневными свежими людьми для корма. Они еще не настолько далеко ушли от обычных людей, чтобы вырывать железные двери, как умеют старшие собратья. Правда, погрызенных своими же зараженных мы еще не находили. Впрочем, может, какое-то чувство корпоративного стыда у зараженных присутствует. Знают они откуда-то о том, что своих кушать это нехорошо и поэтому предназначенных на еду утаскивают в укромные места, которыми теперь стали все подъезды и подвалы с чердаками. Выбравшись из джакузи, мы залегли на кровать, и пока еще оставались силы в разморенных теплом и уютом телах, занялись своими процентами за сегодняшний день и вечер, учитывая, что махать острыми предметами нам пришлось как никогда. Впереди еще минимум неделя такого плотнейшего сенокоса для освобождения всех соседних районов города – И до каких вершин я смогу подняться по уровням, даже загадывать опасаюсь. По уровню в день это минимум, как мне кажется. «Серый, у меня 800%, так что я улетаю», — мурлыкнула подруга и замерла, ловя свой приход. Ей осталось прокачать только восприятие, и она окажется на 11 уровне, где еще хватит процентов на один навык, раз умений у Иры не имеется. Я не стал дожидаться, пока Ира придет в себя, раз уж мы в безопасном месте, И под нами есть еще два этажа вооруженных людей, поэтому занялся собой. У меня набралось уже 1140%, и есть о чем подумать в моем случае. Я поднимаю познание до половины и регенерацию выше половины уровней на всякий случай. Уровень 14. Навыки. Сила 8,8. Ловкость 8,8. Энергия 8,8. Восприятие 10,16. Регенерация 9,16. Познание 8,16. Оценка 2.16. Умение. Незаметность 8.8. Прыжок 5.8. Остается поднять еще прыжок о восприятии, чтобы получить новый уровень. На один навык или умение у меня уже почти есть необходимая сумма процентов. На второй я накошу за пару часов с утра с новыми силами. С такими мыслями я засыпаю. Просыпаемся рано. Кажется, что у всех нас, вставших на путь ускоренного развития, такой метаболизм присутствует. Выспаться полностью хватает всего пяти часов. Снова готовимся к выезду. Пленных загружают в кузов грузовика. Вместе с ними получаем ранний завтрак, как заказали с вечера. И наша колонна вытягивается на выход из поселка. Маша рассказала нам вчера, что в поселке все спокойно. Семьи наших сторонников с удовольствием приходят столоваться на нашу кухню. Дети местных и пришлых уже играют вместе. Ну, детям-то легко подружиться. А вот нам с ними не так просто жить вместе ответила Ира, внимательно выслушав рассказ Маши про сегодняшнюю обстановку в поселке. «Это ладно, мы сейчас союзники. Как оставшиеся жители, которые не приняли нашу сторону, но и не успевшие ничего натворить в то время, когда здесь правила банда. Не зря ли мы их оставили в поселке?» Интересует меня такой вопрос. «Эти не проявляют себя никак. Да осталось таких всего трое мужчин и полтора десятка женщин с детьми. Ездят в город и как-то сами пытаются выживать» к нам не стараются прибиться. Слишком сильны разногласия после бандитского правления. В любом случае, времени прошло еще слишком мало, всего пять дней, как мы уничтожили банду. Пока не станем с ними заморачиваться, вот начнут переселяться в поселок служивые из части, тогда и будем ломать голову по этому поводу, решаю я. С утра ничего нового не случилось. Мы сразу же поехали к ангару, продолжать погрузку продуктов и начинать выдачу жителям района. Ставим новую смену из одного нашего и одного служивого, БТР, с которыми приезжает через полчаса. Вчерашние помощники из местных мужиков тоже подтягиваются на удивление бодро. Люди соскучились хоть по какому-то порядку и готовы работать на нас, его обеспечивающих своей силой. Тем более, что кроме пяти повешенных подонков, больше ничего такого мы не творим. Чистим район от остатков зомби, выдаем продукты понемногу и кормим народ горячим. Вот и сейчас в котел засыпается крупа, выделяется тушенка и жиры для заправки каши. Добровольные поварихи хлопучат уже привычно, посуды принесли побольше, и с собой люди приносят свои тарелки и ложки. «Серый привет! Какие планы сегодня?» Ко мне подходит тот самый блондин Андрей, которого мы первым перевели на свою сторону. Он теперь один из старших в части и часто общается с нашими. «Привет, Ира!» «Олег и еще Олег, Жека!» Здоровается он по очереди со всеми нашими, мы же протягиваем руки остальным парням, вылезающим из БТР. Планы такие же, как и ваши, как и вчера. Грузим, перевозим, выгружаем и снова по кругу. Сами чистим соседний район в личном контакте, там еще есть над кем поработать. Как становится жарко, БТР выезжает и давит зомби какое-то время, потом снова в личный контакт и так далее». Мы все привыкли называть рукопашную схватку не этими словами, а именно так, как это действие обозначает система, раз она так четко отделяет личный контакт от ловушек и использование оружия. Отделяет и именно по-разному насыпает процентов нашему брату за освобожденных. Что очень существенно и значимо для прокачки ништяков от системы. Да, все наше развитие и выживание упирается в систему, только зачем ей это требуется – Мы не стараемся понять, и боюсь я, что это непонимание скоро очень сильно, до зубовного скрежета, нас всех огорчит. Слушай, этих долго еще будем продуктами заваливать? Я вижу знакомые оружие некоторых уже в пятый раз, спрашивает Андрей, и Жека поддерживает его. Да, тут мужики быстрее всех оборачиваются с полученными пайками и бегут снова за продуктами. Тогда нахрен таких красавцев, решаю я, и кричу своим на складе, что мужиков больше не снабжаем продуктами. Пусть учатся зарабатывать или воюют. С этой минуты только женщины с детьми получают паёк, притом со своими детьми. Небольшая кучка мужиков уходит с недовольными рожами. раз сразу предупреждает меня, что они не успели немного спеться здесь и точно не пойдут людям помогать, а займутся совсем другими делами. Одну минуту. Я вхожу в умение, за пару минут догоняя кучку успешно удаляющихся мужиков и прислушиваясь к разговорам. Один из них предлагает сразу же начать отнимать полученные продукты у своих соседок. И никто сильно не возражает против такого перспективного и легкого бизнеса. «А если эти узнают, бабы им расскажут», — кивает в нашу сторону мелкий мужичок. «Да как они расскажут? Мы им руки-ноги свяжем и кляпы в рот забьем. Эти вояки не вечно же здесь будут отираться. Склад вывезут и уйдут. А мы баб пока пощупаем как следует», — отмахивается плотный мужик, — Родоначальник — великая идея обогащения за счет слабых. Троим из десяти мужчинам эта затея, похоже, все же не нравится. Они отстают и идут в другую сторону от ускорившей передвижения кучки потенциальных плохих парней. Или просто думают самостоятельно поработать по той же теме. Раньше я бы подождал, пока подонки совершат свои злодеяния, выслушал бы пострадавших и тогда бы вынес приговор. Однако теперь ждать больше не собираюсь ни минуты. Идея грабежа высказана. «Никто не сказал ничего против. Церемониться больше нет смысла. Нам грузчиков не хватает на склад, и в наши ряды можно мобилизовать несколько человек из уже виновных и приговоренных мной по ускоренной процедуре. Я обгоняю кучку потенциальных подонков, и сбоку от них выхожу из со словами. Всем стоять, кто побежит, тому конец. Вас тоже касаются голубчики. Обращаюсь к отделившимся парням и подзываю их соблик к себе». Стоящие поблизости мужики смотрят на дуло длинного пистолета с глушителем и не дергаются, наивно надеясь, что одни намерения не пришлешь к делу. Не знают они еще о скорости и суровости моего справедливого суда, которому достаточно одних только намерений. Зато трое удалившихся пробуют убежать по глупости от меня, пока бегущий не падает первым, когда за моей спиной раздается выстрел. Ира в сотни метров от меня поднимает карабин вверх с легким дымком, выходящим из ствола. Оставшиеся двое валятся на землю и потом быстро возвращаются к основной группе, не опуская руки. Обратно к ангару, руки в гору, шагом марш. Командую я, и толпа нестройно чапает обратно, где их принимают наши. Я быстро отвешиваю проверочные подзатыльники и отделяю троих с отрицательным рейтингом в команду грузчиков, грузчикам, за которыми есть вооруженный присмотр. Отрицательный рейтинг у них небольшой, но так спокойнее будет всем. Остальные получают саперные лопатки и идут с нами освобождать зараженных. Искупать свои вины перед женщинами и детьми. «Я ни в чем не виноват и никуда не пойду», — начинает горячиться тот мелкий мужичок, который опасался, что мы узнаем о беспределе. «Тебе ответили, что будут вязать руки-ноги и хляпы в рот забивать женщинам. Ты с этим согласился. Значит, больше не свободный человек, а преступник», — говорю я. «С преступниками разговор короткий, только туда, всех касается». Я киваю на повешенных. Ради тебя одного висельника опустим и тебя повыше поднимем. Тебе ясно, что ты приговорен искупать вину. Желающих спорить больше нет. Грузовик с охраной вскоре уезжает. Мы идем через освобожденный район к следующему, который начали чистить вчера, через поле между районами. «Зачем тебе это?» — тихо интересуется моя подруга. «Эти мужики сейчас готовы творить зло или добро». «Все зависит от того, кто их в какую сторону направит. Да и им шанс помочь себе и людям», — объясняю я ей. «Приговоренные к искуплению стоят с нашими через одного. Джип и БТР остались в засаде, и мы приступаем к зачистке, пока еще не так жарко и солнце не сильно светит». «Брошенные петарды выманивают понемногу зараженных из района. Самых слабых мы оставляем искупающим вину, полумертвых нулевок, медлительных и шатающихся от ветра». Мужики понемногу втягиваются в процесс, все смелее размахивают лопатками, метявшую зомби, и переживая первые приходы наслаждения. Обычно хватает одного сильного попадания. Ну, все хорошо это получается. За первые два часа синокоса мы получаем одного покусанного, прорвавшейся двойкой. Двойку добиваем и снова ставим в строй трясущегося от пережитого ужаса мужика, объясняя, в чем теперь его спасение. Зато он активно и сам идет вперед размахивая лопаткой и спасая свою человеческую жизнь от превращения в чудовище. Через два часа мы возвращаемся к ангару, где получаем обильный завтрак. Под нашим руководством мобилизованные вкладывают первые полученные проценты в свою силу и ловкость, начиная путь вверх от нулевого уровня. Перевариваем с полчаса завтрак, пока грузится машина для части. Теперь уже видно, что восемь рейсов и раздача продуктов жителям примерно наполовину уменьшили запас продуктов в самом ангаре. И ясно, что нашим коллективам хватит такого запаса на пару лет как минимум. Так ведь здесь еще столько же лежит, и оставлять что-то смысла нет никакого. Если люди не могут объединиться и организовать хоть какое-то сообщество, тогда все заберут сильные и наглые, как это и произошло с ангаром прежде». Вспоминаю, что думал же заехать в наш старый дом, поговорить с Литой, чтобы забрать ее с дочерью и Наташей в поселок. Надеюсь, что им уже хватило такой жизни и решаю заехать после обеда, чтобы провентилировать обстановку. Еще два часа синокоса соседнего района меняют перевес в нашу пользу окончательно. Я разбираюсь с парой пятерок, каждая из которых контролировала свои дома и не очень хотела выходить на честный бой, пока Ира не подстегнула монстров, меткими попаданиями по филийным местам. Что интересно, монстры прячутся за желези и занавесями Не хотят сидеть где-то в глубине квартиры и не отсвечивать. Хорошо видно, что вторжения на свою территорию пропустить не могут, и хотя чувство самосохранения у них имеется, все же прямой вызов в виде пули не могут снести. Интересно, следующие по уровню окажутся хитрее? Грузовик вывозит новую партию в поселок, Водитель и двое охранников, меняющиеся по очереди, уже обходятся без дополнительной охраны, раз никаких проблем не обнаружено по дороге. Да и наша техника катается по всем районам города. Могучая поддержка появится быстро при первом сигнале о проблемах. Мы зачистили полностью половину района, выманив на себя уже всех зомби, бродящих между домами. Остались либо монстры, либо закрытые в подъездах и квартирах зараженные. Мы пока возвращаемся перекусить на обед к ангару, у которого продолжает стоять небольшая очередь из женщин с детьми. Теперь получающих помощь записывают, и здесь только жители нового освобожденного района получают горячую еду и продукты. Наши мобилизованные поднимают второй уровень, почти все из них. Теперь они не похожи на прежних трусоватых мужиков, громко хвастаются друг перед другом поднятыми навыками и новой силой в руках. Полные миски каши переходят в наши руки – Я только зачерпываю первую ложку, как перед глазами мигает красный цвет прилетевшего объявления в меню. Я не сразу читаю его, понимая про себя, что случилась какая-то задница, и мы провалимся в нее обязательно. Судя по лицам соседей, и особенно Ирины, хорошего в объявлении мало, и я сам захожу в меню. «Человек, твой кластер переходит на второй этап игры. Перезагрузка произойдет в 12.00». «Развивайся» или «Умри». Время перехода 14.52, 14.51, 14.50. Уважаемые читатели, вторая книга цикла закончена. Если она вам понравилась, поставьте, пожалуйста, лайк или напишите отзыв.